Владислав Крапивин. «Крылья». На маленьком Досаафовском аэродроме мальчишку знали все. Планеристы, инструкторы, шоферы и хромой сторож дядя Костя. Первый раз его увидели весной, когда начались пробные полеты. Мальчик стоял недалеко от мотолебедки и смотрел, как длинными крыльями рассекают воздух зеленые приморцы. С тех пор он приходил почти каждый день. Сначала его прогоняли, просто так, по привычке, как гоняют любопытных мальчишек, чтобы не мешали серьезному делу. Потом к нему привыкли. Он помогал курсантам подтаскивать к старту планеры, пристегивать парашюты, расстилать и свертывать белые полотнища посадочных знаков. Вечером вместе со всеми мальчик сидел у костра. Над аэродромом висело опрокинувшись темно-серое синим отливом небо. На северо-западе приподнимала сумерке желтая закатная полоска. Крикливые поезда проносились за темной рощей, и от их железного гула вздрагивали одинокие звезды. Курсанты пекли картошку, накопанную на соседнем огороде. Инструктор Григорий Юрьевич рассказывал о своей службе в полярной авиации. А мальчик ни о чем не говорил. Он только слушал и постоянно думал об одном и том же. Долгое время мальчик не решался попросить, чтобы его взяли в полет. Когда он, наконец, сказал о своем желании, ему, конечно, отказали. В тот день он больше ни о чем не просил. На завтра он сказал Олегу, одному из наиболее опытных планеристов: Даже собаку катайте, а меня нельзя. Он имел в виду мерзо маленького шпица, на счету которого было не меньше десятка полетов. За собаку отвечать не придется, ответил Олег. Через неделю, сломленный ежедневными просьбами, Олег сказал Григорию Юрьевичу, что хочет прокатить мальчишку. Тот разрешил. На следующее утро мальчик пришел на аэродром так рано, что даже дядя Кости еще спал. Только через три часа появились планеристы, еще через полчаса пришел моторист лебедки. Потом вывели из ангара недавно полученный планер. Каждый был занят своим делом, и никто не замечал, как вздрагивал голос мальчишки, когда он старался подавить волнение. «Сначала полечу я один», – сказал Олег, надевая парашют. «А тебя возьму во второй раз!» На другом конце аэродрома загудела лебедка. Трос натянулся, и планер взмыл по крутой траектории. И вдруг кто-то очень спокойно, как показалось мальчику, произнес «Не может отцепиться». Планер уже был над самой лебедкой, но трос все еще удерживал его. Мальчик представил, как в кабине Олег судорожно дергает черный рычажок, чтобы освободиться от троса. На другом конце поля заметалась фигурка моториста. Он хотел обрубить трос и не мог найти топор. Планер вошел в крутое пике, затем у самой земли сделал штопорный виток и как-то наискось врезался в огородные гряды за аэродромом. Мальчик стоял с побелевшим лицом, стоял неподвижно и слышал, как отовсюду наваливается тишина, плотная, словно ватное одеяло. И только когда взрывев промчались мимо него мотоциклы с инструктором и курсантами, он очнулся и побежал. Впервые мальчик почувствовал, какой все-таки огромный этот маленький аэродром. Когда мальчик, задыхаясь, подбежал к упавшему планеру, Олега уже увезли в больницу. На следующий день мальчик не пришел на аэродром. Он появился через четыре дня и сказал планеристам «Я в больнице был». «У Олега ребра сломаны и рука, и сотрясение мозга было, а сейчас ничего». «Ничего?» — усмехнулся Григорий Юрьевич, который тоже был в больнице. Мальчик потупился, потом тронул инструктора за рукав. «Олег долго пролежит», — тихо сказал он. «Можно мне с кем-нибудь полететь? Можно, а?» Григорий Юрьевич долго смотрел на мальчика, слегка наморщив лоб. Потом он сказал, «Можно, со мной!» Рассказ вам прочитала совушка Сонюшка.